Зарецкий был парнем упрямым и отставать от него не желал. Напротив, в нём разгорелся какой-то охотничий огонь. Правда, вместо дичи Яр жаждал стать обладателем ценной информации о Насте. Интересно, что Макс такого про неё знает, что столь упорно избегает разговора о её персоне? Ярослав. Тогда или нет? Максим. Что? Ярослав. Ярослав. Знаешь её или нет? Максим. Кого её? Ярослав. Ссылку открой, придурок. Максим. Блин, приеду, по башке получишь. Ярослав. Почему? Я же тебя как брата спрашиваю, знаешь, ты эту девчонку или нет. А ты не говоришь, как будто бы и правда знаешь. Максим. Займись чем-нибудь полезным, яр. И он прислал стикер с facepalm. Идиот, громко и с чувством произнёс Ярослав и совершенно случайно пнул ногой развалившегося под столом Сэта. Пёс глухо заворчал, а хозяин в знак извинения почесал ему живот, а после продолжил переписку с двоюродным братом, не желающим признаваться в знакомстве с Настей. Ярослав. Значит, вы знакомы. Какие у вас отношения? Максим. Сходи мозг проверь. Ярослав. Всё понятно. Максим. Придурок, что тебе понятно? Ярослав. Знаешь и скрываешь. Максим. Скотина, ты угаманица можешь? Ярослав. Ответь как пацан, знакомы или нет. Максим. Объясни мне тупому, нафига ссылку на мою страницу мне же кидаешь и спрашиваешь, знакомы ли мы? Я чуть не упал со стула. Он и подумать не мог, что каким-то волшебным образом копировал вместо ссылки на страничку Насти, ссылку на страницу кузена. Естественно, тот был в недоумении и сначала думал, что братик решил таким новым способом потроллить его. А теперь Макс думал, что кузен просто тупой. И естественно, во всём случившемся Яр тут же обвинил Настю. Ярослав. Чёрт, я скопировал не то. Это великая случайность. Максим. Тройной фейс-палм. И парень кинул правильную ссылку. Максим. Ярыть ты в своём репертуаре. Чудила. Эту девчонку знаю. Ярослав. Ну и кто она? Максим. Не поверишь. Девушка, однако. Ярослав. Вот я не догадывался. А если серьёзно, откуда знакомы? Максим. Это подруга чела из моей группы. Я про него тебе рассказывал. У него кличка прикольная Тёмный Силы. На какой-то тусовке с ней пересекались. Классная девчонка. Мне понравилось, поэтому и нашёл её. Ярослав. Спасибо. Максим. А ты запал на неё, что ли? Тогда у меня для тебя плохие новости. Она не дотрога. В тот раз очень понравилось, но послала меня. Всех шлёт. Почему-то это обрадовало Зарецкого. Не дотрога, значит. А по фотографиям с парнями не скажешь. Ярослав. Понял. Какие у неё дефекты? Максим. Дефекты? Ты как что скажешь? Я её видел раза в жизни, откуда я знаю? Вроде прикольная девчонка, мне понравилось. Только к себе не подпускала. А почему ты завёшь её нищим? Ярослав. Не твоего ума дело. Ты тоже нищий. Ха-ха-ха. Максим, встретимся и точно морду набью. Пообщавшись с двоюродным братом, Ярд, так ничего толком не выяснивший про Настю, вышел из соцсети и, подхватив как ребёнка на руки ноутбук, направился в свою комнату. Сэт мигом пошёл следом за хозяином. И пока тот с трудом заставив себя делать домашнее задание по алгебре и по физике, корпел над открытыми учебниками и тетрадями, а также бессовестно подглядывал в решебник, спокойно дремал на кровати хозяина, положив голову на подушку. С алгеброй Яр справился более-менее хорошо. Всё-таки не зря он дважды в неделю занимался ею с репетитором, готовясь к сдаче единого государственного экзамена. Физика отняла больше времени и сил. Однако и её Ярослав не без помощи решеб никогда одолел. Такие предметы, как история или экономика, не сильно занимали одиннадцатиклассника. Он получал по ним отличные оценки без особых усилий, читал на переменках параграфы и запоминал теорию. Но когда же встал вопрос о том, как делать задания по русскому языку, Ярослав вдруг разозлился, вспомнив свою учительницу, которая так подставила его перед ваном, и послал далеко и надолго и её и русский и язык, и домашнее задание по нему. Вместо того, чтобы делать заданные упражнения, яр глянул на часы и, убедившись, что к этому времени Иван сегодня уже должен быть дома после тренировки, позвонил ему на мобильник. Однако друг не отвечал, как не отвечала и Женя, за которую Ярослав беспокоился. Так и не дозвонившись ни до кого из них, парень просто-напросто свалил в гости к Шейку, который вернулся из универа. В их общей компании только Ваня и Яр ещё были школьниками, хотя оба должны были учиться в университете, по разным причинам оба друга потеряли год. А тшейка, с которыми они как два малолетних идиота рубились в танчики, Яр приехал поздно, и мать и отец уже спали, даже Сэт спал, и бодрствовал один лишь только Егор. Он, видимо, тоже не так давно прибыл домой, и теперь, сняв пиджак, но оставаясь в галстуке, Сидел на кухне перед ворохом каких-то документов и ноутом и решал какой-то важный вопрос по телефону. Егор был юристом, и хотя ему было всего лишь 28 лет, он уже довольно-таки преуспел в своей сфере и работал в большой, уважаемой компании. Телефонная беседа Егора закончилась как раз тогда, когда Ярослав зашёл на кухню. "Здорово", бросил яр старшему брату и налил себе воды из графина. Она показалась ему слишком тёплой, поэтому он включил кран. "Здорово", насмешливо посмотрел на него Егор, откидываясь на высокую спинку кухонного стула. "Э, она тебе сильно запала в душу, да?" "Кто она?" не понял Ярослав, глотая воду. "Девчонка из супермаркета". Карие глаза Егора смеялись. Брови Яро поползли вверх. "В смысле?" переспросил он удивлённо. "Ты чего рыкнулся?" Да я тут твой ноут взял, кивнул на открытый ноутбук Егор. Свой в офисе забыл. Открываю, и первое, что я вижу, её страничка. Я её мельком видел, пока вы бегали туда-сюда, но хорошо запомнил. Лицо у Яро перекосилось от гнева. Надо же было забыть уйти с её страницы. Вот дурак. Шарятся в его вещах всякие. Не твоё дело, ледяным тоном сказал старшему брату Ярослав. твёрдо решив не оправдвать его перед Егором, который обожал над ним подтрунивать. "И естественно не моё", широко улыбнулся Егор. Улыбка ему шла. Именно она была главным оружием этого симпатичного высокого брюнета по привлечению женского пола. Хотя обычно Егору не было нужды кого-то привлекать, девушки сами летели на него как пчёлы на мёд. Если бы недостаточно высокие моральные принципы Зарецкого, то, наверное, скорее всего, он прославил бы за правским бабником. Однако к прекрасным представительницам слабого пола Егор относился достаточно нежно и с уважением, привит им родителями, а потому не особо ценил однодневные отношения. До недавнего времени у него была постоянная подруга сердца, которая, как надеялась мама братьев, могла бы стать его супругой. Однако с этой девушкой Егор расстался. По их обоюдному согласию, и теперь был свободен, словно ветер в чистом поле. Правда, на личную жизнь у него было очень мало времени. Почти всё его съела работа. "Не твою а что лезешь?" ощетинился Яр, забирая свой ноутбук. Он дёрнулся и совершенно случайно, вместо того, чтобы опустить пустую кружку на стол, отправил её в свободное плавание по воздуху. Оно длилось недолго, доля секунды. И кружка с треском упала на пол, разлетевшись на части. Егор только головой покачал, глядя на младшего брата, который опустился на колени, собирая осколки и ругаясь. Естественно, не на себя, а на кружку. «Что у вас там такое?» — раздался сонный голос мамы, которая, щурясь из-за яркого света, появилась в проходе, ведущем на кухню. На вид это была обычная женщина с симпатичной улыбкой и ясными, но несколько уставшими глазами, которой можно было дать около 40, хотя на самом деле ей было почти на 10 лет больше. Что упало? спросила Маргарита Сергеевна. У яра голова упала и разбилась, отозвался весело Егор. Дебил, огрызнулся тот и, конечно же, порезался осколком. Не без помощи брата и мамы, от которой, видимо, Ярик унаследовал цвет глаз, волосы и кожу, потому как все остальные члены их семьи были кареглазыми брюнетами, а осколки были убраны и выкинуты. А ещё через час Яр наконец угомонился, повернувшись в своей постели набок и уставившись в стену. Ему вдруг вспомнилась Женя, а следом за ней, как по цепочке, Иван, с которым Ярик так и не смог связаться. Затем в мысля парня величественной походкой вошла Настя. Думая о ней, почему-то всё сильнее злясь, Ярослав, большой выдумщик на разного рода пакости, изобрёл несколько способов сделать уроки Настеньки весёлыми, в отместку за то, что она сделала с ним в гипермаркете и поссорила с лучшим другом. Однако девушка показала характер даже в воображении парня. Стала гримасничать, обидно смеяться и злорадно ухмыляться. Она так достала Зарецкого, что он, не выдержав, вдруг схватил телефон, лежащий рядом с подушкой, и написал девушке доброе сообщение. «Готова к завтрашнему дню, малышка Бабаевна?» — спросил он, чувствуя себя бравым казаком, а Настю записав «Во враги честного народа». И тут же получил ответ от Мельниковой, которая, видимо, разбуженная пиликанем мобильника, просто-напросто послала его в дальние заграничные края и велела никогда более не писать. Этот ответ заставил Яра довольно поухмыляться, как сова. Услышав зловещие смешки хозяина, в комнату поскрёбся сонный сет, и Яру пришлось открывать ему дверь. Сеттэр удобно устроился в ногах парня, а тот, перевернувшись на другой бок, опять стал вспоминать Ванна, Женю и тот самый июльский вечер, когда он сказал ей, что им лучше не общаться. После чего она вдруг стала встречаться с его другом Мысли от этой ситуации опять перетекли к Насте. И именно с мыслями о ней, не слишком приятными, Ярослав и провалился в царство Морфея. Обычно Яр не запоминал своих снов. В голове на утро мог, наверное, воспроизвести только те, которые носили слишком уж личный характер. Но то, что снилось ему в эту ночь, он отчетливо помнил на следующий день. Помнил в самых мелких деталях. Более того, не мог забыть странного гнетущего чувства, что не покидало его с самой ночи. Сначала Ярославу снилось, что он идёт куда-то вдоль реки в неприятной полутьме мира, где почти нет цветов. Всё вокруг блёклое, мрачное и грязное. Вроде бы и не страшное, но заставляющее холодеть кончики пальцев. Вязкая, как серый кисель река, течёт слева направо, а он идёт по её берегу против течения, справа налево. Идёт обречённо, тяжёлой поступью, не видя света и пугаясь низко опущенных корявых ветвей каких-то противных голых деревьев с изъеденной корой, которые то и дело пытаются задеть его, подцепить, уколоть. Яру казалось, что он идёт так уже давным-давно, целую вечность, и идти ему ещё далеко-далеко, хотя ноги продвигаются всё тяжелее и тяжелее. Не могу больше. Подумал Ярослав устало, и как только эта мысль появилась в его гудящей голове, он вдруг упал. Просто провалился сквозь сухую пыльную почву и полетел куда-то вниз, с замирающим от дикого ветра и шума в ушах сердцем. Время запуталось. Полёт длился одновременно и долго, и коротко. Вот яру, кажется, что он ещё летит, как опавший жёлтый тонкий лист дуба. Лети, ты лети, ты летит, хватая слабшими руками воздух. А вот он уже стоит на ногах, на твёрдой земле. В густой траве ещё влажные от росы. Страх отступил. Мягкий ветерок треплет его волосы и приятно касается кожи. Аромат каких-то неведомых трав наполняет лёгкие, чирикает где-то неподалёку звонкоголосая птица. Он расправил плечи. краски вернулись, стали тёплыми, дружелюбными, яркими. Они ласкали взгляд яро, как и нежно-жёлтое солнце, медленно с достоинством поднимающееся над горизонтом. Ярослав полной грудью вдохнул свежий, только что проснувшийся после тёмной ночи грековатый от трав воздух, с удивлением оглядываясь вокруг. Он стоял в широком чистом поле, под ясным голубым с оранжевыми прожилками небом, голыми ногами касаясь прохладной не нагретой ещё земли. Вдалике справа и слева от него вздымался могучий берёзовый лес, позади весело журчал, смеялся хрустальный ручей. Пока парень оглядывался с изумлением, ловя каждый звук, каждый оттенок красок природы, перед ним, в метрах в 20, появилась женская фигура в белой длинной доступней рубахе с яркой красной золотой вышивкой по рукавам, подолу и вороту. галию, которой перехватывал алый мудрённый пояс. Через плечо девушки была перекинута толстая русая коса, на лбуси я лобруч с височными кольцами. Но вот лица незнакомки Ярослав так и не мог разглядеть, сколько ни всматривался. Он не понимал, кто она такая, но почему-то знал, что она дорога ему, и он должен разглядеть её лицо прежде чем проснётся. Зачем, тоже не понимал За спиной девушки в старинном славянском одеянии солнце вставало всё выше и выше, и золотой обруч на её лбу ослеплял Яра всё больше и больше. Хотя светило не могло отражаться в нём, оно было на востоке, а шла его обладательница к нему Ярославу на запад. В обруче незнакомки с русой косой, словно жило второе крохотное солнце, и слепило Яра, не давая разглядеть её лицо. Ярослав облизал пересохшие губы. К нему словно приближались два светила, огромная на небе и крохотная на челе девушки. И сколько бы болезненно щурившийся Яр не пытался увидеть её лицо, он так и не смог этого сделать. К тому же он заметил вдруг, что как бы таинственная девушка не шла к нему, она всё равно находится далеко. Он попытался сам шагнуть к ней, но не смог этого сделать. Некая невидимая сила удержала его, не разрешая сдвинуться с места. Яр не мог представить, что так и не увидит лицо незнакомки в рубахе с древними узорами на подоле и рукавах. От одной только этой мысли все в нем сжималось. Единственное, что он сейчас хотел, это оказаться рядом с ней, схватить за руку и никогда больше не отпускать. И спасти. Непонятно от чего, но спасти. «Кто ты?» С отчаянием крикнул он, понимая, что не может пошевелить даже пальцем. Его голос, взявшимся откуда не возьмись эхом, прокатился по утреннему полю. И после этого всё во сне начало меняться. Поле пропало. Теперь Ярослав стоял в непонятном тёмном месте, в котором кружила яркая пурга, и главным источником информации стали звуки: стук копыт, ржание лошадей, громогласные воинственные крики, звон стали. Треск пожара. Дышать стало тяжело. Кожа из-за жара стала болезненно влажной, из-за едкого дыма слезились глаза. А после появился женский голос. Казалось, он был только у Яра в голове. Ярослав, кричал этот голос, испуганный, но ещё не сломленный. Ярослав! Ярослав! Кто ты? Где ты? Завертелся вокруг себя в темноте, яро не видя, кто его зовёт. но, чувствуя, что девушке с такой болью кричащей его имя, нужна помощь. «Ярослав!» — почти плакала какая-то девушка. «Ярослав!» «Я тут!» — во всю мощь лёгких закричал парень. «Я тут! Я здесь! Где ты?» Яр не знал, что пока спит лёжа на спине и раскинув руки в стороны, как морская звезда, он произносит это всё вслух. тихо, слабо, мы каким-то изнеможённым голосом. Он никак не мог видеть, что в то время, пока он видел свой странный сон, в его комнате совершенно внезапно появилась та самая девочка-призрак, с тёмно-русым удлинённым каре. Симпатичное овальное личико Дарены исказилось от негодования, когда она увидела, что над Ярославом в воздухе летает нечто маленькое и кругленькое, напоминающее одновременно большоглазую Каалу Шкадливого котёнка или тучую мышь, существо влюблёнными глазами ярко-фиолетового цвета, которые могли похвастаться жемчужными белками, глядело на парня, спящего плохим тревожным сном, шепчущего что-то неразборчивое во сне. Передние короткие и мохнатые лапки существа с расстопыренными пальчиками, каждый из которых был увенчан коротким коготком, были направлены в сторону груди Яра, от которой исходило едва различимое грязно-розовое сияние. Чем больше Ярослав ворочался и шептал что-то во сне, сжимая зубы и тяжело вдыхая воздух, тем сильнее становилось это сияние, и тем довольнее становилось фиолетово-глазое существо с зайчьим круглым пушистым хвостом. Чудное существо было так увлечено яром, что не заметило, как девочка-призрак подкралась по воздуху сзади и схватила за шкирку, как на шкодившего котенка. «Ага, попался? Ну и кто ты?» ага, Дибук первого класса обрадовалась существу как родному даре она. "Ну и что ты тут делаешь?" строго спросила она, глядя в мордочку подустроенной кошки с крыльями летучей мыши. Глаза Дибука, а это был именно он, сделались ещё больше от испуга, однако он молчал, таращась на незваную гостью. "Пришёл попить энергии сна из моего ярочки", покачала головой девочка. «Ай-яй-яй! Какой нехороший Дибук! Знаешь, что я с тобой сделаю?» Дибук не стал ждать приговора, а ловко цапнул подростка за палец и смылся, пулей пролетев сквозь окно. «Э-э!» — заорала призрак, вмиг оказавшись на подоконнике и потрясая укушенным пальцем в воздухе. «Я тебя поймаю и в сортир спущу!» Покричав что-то еще вслед наглому Дибуку, Девочка, заправив за уши надоедливые пряди, вернулась к спящему Ярославу. Сон его стал спокойнее, лицо разгладилось, а губы в свете луны, кажущиеся почти белыми, больше ничего не шептали. Бедный, погладила его рукой по волосам Дарена. Её ладонь, конечно же, прошла сквозь его голову. Он опять к тебе пришёл, а ведь тебе никто не верил. Она вдруг тепло улыбнулась, вспомнив что-то забавное. Спи добейна. Надеюсь, с Настей у вас всё получится. И ты не будешь вести себя как кретин на последней стадии развития. Знаешь, чего мне стоило устроить Настю именно в твою школу? Знаешь, как трудно было сделать так, чтобы училка из другой школы выиграла путёвку? Конечно, не знаешь, с сожалением проговорила девочка. Ты вообще ничего не знаешь. Дурачок, потому что. Дарэна проговорила эти слова с нежностью. И наклонившись, поцеловала Яра в висок. Конечно же, спящий парень ничего не почувствовал. Видишь, достала она из кармана джинсов две искрящиеся нити, белую и красную, которые были связаны тремя узлами. Это кусочки ваших нитей судеб. Я взяла больше, чем можно было, чтобы вы точно встретились с Настей и чтобы всё получилось. Один узел одна случайность. Она вздохнула. По буду с тобой до утра. Вдруг Дибука опять к тебе придёт, великодушно решила призрак и устроилась рядом со спящим Ярославом. А утром он едва не проспал, и в школу его вновь подбросил Егор, которому было по пути. Я проснулась совершенно разбитая и с огромным трудом разлепила глаза, хотя легла вчера довольно рано. Сначала работала над статьёй с интервью одного местного районного начальника из департамента образования, к которому вчера же и ездила после практики в школе, написала новый план урока, почитала перед сном детектив популярного норвежского писателя, по которому не так давно сняли фильм, и заснула около полуночи. Мне снились кошмары. Нет, они не были страшными или денещащими кровь, они были странными и изматывающими. Тоска, злость, отчаяние. грусть, боль, страх. Я всё это чувствовала во сне. Снов было много, и все они сплелись в одно большое и неприятное сновидение, прямо как одеяло, сшитое из кучи разноцветных лоскутов. Самым неприятным кошмаром, который мне пришлось пережить, был пожар. Мне снилось, что я была в каком-то деревянном доме, объятом пламенем, и, кажется, медленно умирала, задыхаясь и пряча руки от языков огня. Это было ужасно. Действительно ужасно осознавать, что сейчас всё закончится, и никто не поможет, хотя я звала на помощь изо всех сил. Увидев меня утром, Данса чувственно покачал головой. Такое чувство, что ночью тебя били, Наська, или ты сама кого-то била и замучилась, или тут сосед позволил себе покровительственно усмехнуться, как будто бы у тебя была очень бурная ночь с кем-то очень активным. И тебе доброе утро, пробурчала я и как зомби направилась к шкафчику, в котором лежал кофе. У меня действительно была бурная ночь с активным кошмаром. Присаживайся, я тебе кофе сварю, приказал мне добрый Даниил, который собирался в университет. Спасибо, бессильно опустилась я на табуретку и прислонилась к стене. Ничего не болело, но я чувствовала себя уставшей. И ещё почему-то потерянный. У кого-то ноет сердце, у кого-то живот, а у меня душа. Мне даже говорить не хотелось. Всё то время, пока мой добрый друг готовил самый лучший в мире утренний напиток, я молчала. Ты правда как? В порядке? Поставил передо мной кружку с дымящимся кофе Даня. Температуры нет? Бледная вся. Он приложил широкую тёплую ладонь к моему лбу и покачал головой. «Ты какая-то холодная!» «У меня утром температура низкая», — отмахнулась я жадна, потянувшись к кружке. Большой, с толстыми стенками и изображением радостного кота Тома, готовящегося прибить нарисованной мощной кружкой наглого мышонка Джерри. Эту кружку я купила только из-за этой сценки. Хоть я и любила с детства всем известный мультик про войну кота и мыши, я всегда болела за глупого Тома, а Джерри считала садистом и идиотом. Смотри не за болей, наставительно сказал Дэн, наливая кофе и себе. Ты много переживаешь. Я удивлённо взглянула на него, снимая с себя фартук. Даниил, будучи очень аккуратным парнем, всегда боялся запачкать одежду, тем более он уже был одет в новые серые джинсы и тёплый свитер со снежинками, которым мне вчера хвастался. Не очень, а что? Нет, правда, что-то случилось? Да ничего не случилось. К чему такие вопросы? Ты сегодня разговаривала во сне? Я же чутко сплю, потому услышал. Проснулся от того, что ты брыкалась в постели и бормотала что-то неясное. У тебя всё в порядке? Всё, кивнула я хмуро, хотя не замечала ранее за собой способность разговаривать во сне. Просто мне сегодня сны плохие снились всю ночь, призналась я, хотя вообще никому не хотела говорить о ночных видениях. Плохие? Переспросил Даня и сел рядом, жестом предлагая мне печенье. Кошмары? Не то, чтобы кошмары. Нет, не кошмар. Я потёрла руками заспанное лицо и почему-то уставилась в окно, за которым первые лучи позднего декабрьского солнца разгоняли густую темноту. Небо на востоке было розовым и приятным глазу. Просто какие-то очень реалистичные сны, медленно произнесла я. где мне нужно было найти какого-то человека. А я не могла его найти. Бегала по какому-то полю в какой-то странной одежде, пыталась приблизиться к нему и не могла. А потом он пропал. И я пропала. Оказалась в каком-то сарае с соломой, в котором пахло чем-то горелым. И люди за стенками дрались. Я слышала, как мечи друг по другу звенят. Или не мечи, не знаю, кто чем там дрался. Сон, но было страшно. И ещё пожар там был. Дан, я никогда не задумывалась о том, как страшно умирать. Я усмехнулась, касаясь кончиков распущенных волос, а друг удивлённо взглянул на меня. А потом я оказалась в сплошной темноте. И опять хотела найти кого-то, но не могла. И от этого становилось очень плохо, как будто бы я потеряла самого дорогого на свете, че... Чь... Я резко закрыла рот, боясь наболтать лишнего. чувство давней и какой-то неразрешимой боли опять копьём вонзилось мне куда-то под лопатку, дорям мурашки всему телу. Самого дорогого на свете человека без какого-либо труда догадался друг и вдруг печально улыбнулся, как будто бы знал об этом всё. Мне тоже снятся такие сны. Очень редко, но я их ненавижу. Так что понимаю тебя, Наська. Но ты крепись. Твой самый дорогой человек. Он постучал себя в грудь: "С тобой твой повелитель не оставит тебя одну". А после дан издевательски захохотал, и его звонкий смех разрядил атмосферу. Мне стало чуть легче. "Повелитель", фыркнула я, жуя печеньку. "А что я говорила во сне?" "Я плохо разобрал", честно признался мой темноволосый сосед. "Я хорошо слышал лишь слова: "Ты где? Ты где?" отлично передразнил мой голос он. Может, я и правда перенервничала, согласилась я, хмыкнув. У меня много раздражителей в жизни, только этот идиот из клуба, который у меня теперь в классе учится, ужасно раздражает. Даня опять засмеялся. Он вообще, узнав, кто у меня ходит в учениках, очень долго смеялся и грозился прийти посмотреть, как у нас проходят уроки. А я вздохнула, вновь отпивая из кружки большой глоток свежесваренного горячего кофе. Даниил уставился на мою кружку. Она никогда мне не нравилась, заявил он и ткнул пальцем в Джерри. Кто она? не поняла я. Мышь. Джерри мальчик. Да ладно, изумился сосед. А я всегда считал, что девочка. Я покрутила пальцем у виска с разговором потихоньку освобождаясь от оков странного сна. В школу я приехала на 10 минут раньше положенного. Я опять сидела в лаборанской, в то время как Светлана Викторовна вела урок у шумных шестиклашек. Когда же началось моё занятие, я почти не беспокоилась за его ход. Умудрилась привыкнуть к учникам, да и в себе стала более уверена. К занятию я подготовилась хорошо, материал тоже знала отлично, да и задания нашла интересные. О господине Зарецком я не то чтобы забыла, но не держала его в постоянном фокусе своего внимания, подумав, что раз он уже парень и взрослый, то не будет заниматься ерундой и оставить свои личные обидки в стране. Однако я ошибалась. Енот с королевскими замашками затаил на меня обиду, хотя я искренне не понимала, как это я умудрилась поссорить его с другом. И хотя я, как человек здравомыслящий и взрослый, хотела забыть его фокусы, ничего не получилось. Ерослав решил объявить мне войну. Я же сказал: "Или ты уходишь, или я не дам тебе закончить практику". Прислал он мне сообщение перед уроком, мгновенно выведя из себя. Но я и виду не подала, что зла, хотя больше всего мне хотелось вышвырнуть этого наглого мальчишку, бестыдно улыбающегося мне со своего места вон из кабинета. Я бесстрашно посмотрела в мятного цвета глаза Зарецкого, явно давая ему понять, что марионеткой я в его детских лапках не стану. Наверное, в моём взгляде и в едва заметно приподнятых уголках губ было что-то такое, что всё нахальство из взора Ярослава пропало, оставив место искреннему удивлению. А после, могу поклясться, в его глазах мелькнуло что-то похожее на мальчишеский задор. Попробуем поиграть кто кого. Вот что я прочитала в них, стоя у доски напротив поднявшихся в приветствии учеников. Так началось моё великое противостояние этому клиническому идиоту без справки. За те несчастные сдвоенные уроки, которые я провела в четверг-пятницу и в следующий понедельник и вторник, он достал меня так, что я готова была превратиться в дракона, чтобы сжечь его огнём ненависти. Зарецкий доводил меня целенаправленно и изящно. Не пользовался всякими глупостями типа кнопок на учительском стуле или подпиленных ножек на нём же. Не мазал клеем стол или деревянную ручку, не пулялся бумажными шариками, не оставлял глупых надписей типа училко, выпей яду и не натирал мылом доску. Хотя, наверное, обязательно бы сделал это, будь она простой, а не интерактивной. Возомнив себя гениальным манипулятором и хитрозаданным интриганом, Зарецкий поступил по-другому. Оставив всю эту классику издевательского жанра позади, он играл со мной И его недельную игру можно было разделить на три уровня. На первом уровне енот провёл демонстрацию силы, говоря, что шутить не намерен. Он явно хотел показать мне своё место и доказать, что никакой я не учитель, а непонятная девица без статуса, которую никто не собирается уважать. Конечно, педагогом я была далеко не первоклассным, сказывалось отсутствие опыта, да и не хотела я работать в школе. Мне всего-навсего нужно было пройти практику и, и получить по ней оценку. Однако сдаваться яру я была не намерена и не собиралась уходить из школы, как впрочем и развлекать этого капризного ребёнка. Я сама привыкла решать, что и как мне делать, и Зарецкий не об луказом. Поэтому между нами началась борьба. Первый уровень начался достаточно безобидно. Действовал енот через других. Брать на себя грязную работу он не собирался, Де да портить образ местного ангела ему не хотелось. И для начала он подговорил нескольких парней из класса, у которых было довольно наплевательское отношение к учёбе, чтобы они доставали меня постоянными разговорчиками с мешками, откровенно тупыми вопросами и всяческими типа колкостями. Я стояла у доски, рассказывала теорию и одновременно водила указкой по доске, но в какой-то момент меня перебил громкий звук звонка на чей-то телефон. хотя на уроках ими было запрещено пользоваться на весь класс стал играть суровый рэп поднимать трубку никто не спешил раздались смешки я замолчала взглядом начав искать нахала впрочем долго искать его не пришлось один из парней со стрижкой под ноль всё же лениво достал навороченный телефон из рюкзака, висевшего за стулом, и вместо того, чтобы выключить звук, небрежно поднёс телефон к уху алло «Здорово, братишка», — сказал он вальяжно, словно находился не на уроке, а дома или на улице. «Не-а, не пойду сегодня никуда. Да времени вообще нет. Предки заставляют ходить к репетитору, задрали со своими экзами». Я удивлённо посмотрела на беседующего как ни в чём не бывало ученика, припомнив, что его, кажется, зовут Стас, и выразительно постучала указкой по столу. Однако он не обратил на это никакого внимания. Народ в классе стал откровенно смеяться, а я, поборов в себе желание засунуть указку умнику в ухо, подошла к нему и тронула за плечо. "Чего?" Наглые глаза уставились на меня с усмешкой. "Вообще-то, как бы урок идёт", напомнила я ему. А себе напомнила, что я учительница и ругаться на детей мне нельзя, тем более плохими словами. Хё, ну да, точно. Не брат, это я не тебе. Тут это учил учительница. Да, урок же у нас идёт. Ну ладно, завтра увидимся, сегодня никак. Пока, дава. И только распрощавшись с дружком, Стас отключил телефон. Судя по веду, ему было весело. Я думала разговаривать на уроке запрещено, сухо сказала я. Да ладно, чего вы? Подумаешь, ответил на звонок. Больше не отвечай, пожалуйста, это мешает остальным. Сдержав себя, я вернулась к доске, не без труда припомнив, на чём остановилась. Но только я открыла рот, чтобы продолжить, как звонок снова меня прервал. Ученики засмеялись в голос, а улыбка на лице Зарецкого была почти счастливой. Как он только подпевать не стал. Здорово, всё отлично. А ты как поживаешь? Не, я пас. Снова прорвало этого малолетнего идиота, принимающего телефон к уху и смотрящего на меня с вызовом. "Да нет, я точно пас". "Ты вообще-то в классе", напомнила я ему. "Положи телефон или выйди за дверь". "В нашей школе запрещено выгонять учеников", противным писклявым голосом сообщила мне кукольного вида блондиночка с идеально ровной чёлочкой. "Пользоваться телефонами на уроках тоже". Ответила я и металлическим голосом. «Стас!» «А, всё, до скорого. Я на уроке же, типа!» Всё так же лениво сообщил ученик своему собеседнику и, неспешно с ним распрощавшись, положил смартфон на парту. «Отключи звук и не доставай телефон до конца урока», велела я, чувствуя, как время урока безвозвратно уходит. «А чё, вам песня не понравилась?» «А должна была», — уточнила я в воображении, закатывая придурка в землю. Нет, не быть мне учительницей точно. Это не моё призвание. Ну да, крутая же. Нет, отрезала Яна, вспоминая самой себе дремлющий вулкан. Жалко, хорошо качает. Хотя ничего смешного в этом не было, народ в классе опять раз улыбался. Хорошо качает быстрый интернет, нахмурила я брови. В моей голове созрел коварный план. заставить его выйти к доске после того, как я объясню теорию. В школе плохо ловит, пожаловался Стас, помахав телефоном. Я жалостливо улыбнулась. Ой, да ты что? Кошмар какой. Но ты не расстраивайся, а лучше следи за доской. В скором времени ты выйдешь и продемонстрируешь всем нам, как ты усвоил материал, пообещала я. О'кей, без проблем, Настенька, сказал он, улыбаясь. Как ты меня назвал? сощурилась я. Да никак, я думаю вслух. Решив с ним не спорить, я вновь вернулась к доске и принялась объяснять дальше. Но не прошло и пары минут, как всё вновь повторилось. Телефон Стаса вновь ожил, и на весь класс снова раздал сар랩. Ребята грохнулись от смеха. Алло? тупо и какой-то игривой интонацией произнёс Стас. Привет, крошка. «И я по тебе скучаю. Не, реально скучаю. Встретимся?» Я чуть не заскрепела зубами. «Какого чёрта? Он надо мной издевается?» «Стас!» — громко сказала я, вновь подходя к нерадивому ученику. Он удивлённо на меня взглянул и помахал рукой, мол, дайте договорить. Я вдохнула поглубже, призывая себя к спокойствию, протянула руку к уху парня и просто-напросто забрала телефон. Стас перезвонит, по жон занят, сказала я. А ты ещё кто такая? удивилась трубка голосом молодой девушки. Я очень близкий Стасу человек, спокойно отозвалась я. Катька? Меня, видимо, приняли за кого-то другого. Да я тебе все волосы выдеру. Отстань от Стаса, он мой. Нет. Сейчас он мой, холодно улыбнувшись, сказала я и выключила телефон. Стас, ваша дама сердце приняла меня за некую Екатерину и теперь очень зла. Но поговорите вы с ней после уроков. А это я конфискую, добавила я, указывая пальцем на телефон, который держала в другой руке. Отдайте. После урока заберёшь. Я сейчас хочу, заявил он нагло. А я хочу, чтобы ты сейчас учился, возразила я и положила телефон на учительский стол. Не имеете права. Нет, милый, не имею, сказала я ледяным тоном, глядя при этом в глаза Зарецкого. А если ты будешь и дальше пользоваться телефоном на уроке, нарушая тем самым правила школы, мне придётся пожаловаться классному руководителю, а ей твоим родителям. Стас недовольно взглянул на меня, но ничего говорить больше не стал. Зато открылsа рот у барби-брюнетки. А вы ведь ещё в университете учитесь, да? Студентка, на лекциях вы тоже телефоном не пользуетесь? Спросила она мелодичным голосом, а её прищуренный взгляд, направленный на меня, был слегка издевательским. "Да, я учусь на последнем курсе. И нет, я не позволяю себе подобных выходок в университете." "Типа правильно", выкрикнул дружок Стаса. "Типа не хочу вылететь", ответила я едко. "В школе трясутся над каждым учеником, а вот в университете дела обстоят иначе. Кроме того, я уважаю своих преподавателей." Так я не поняла, протянула брюнетка не нароком демонстрируя длинные алые ногти. Вы пользуетесь телефоном в универе? Естественно, я пользовалась им на лекциях, как и все остальные студенты, но делала это так, чтобы никому не мешать. Звук на парах у меня всегда был выключен, а если я и писала сообщения или что-то искала в интернете, то делала это совершенно незаметно, держа телефон на коленях. Если же нужно было срочно поговорить, Я незаметно ускользнула из аудитории в коридор. Разрешают, если это не мешает учебному процессу, правдиво ответила я, всё так же старательно сдерживая гнев. А что вы тогда Стасику запрещаете и отобрали его мобильник? продолжала ученица и мельком глянула на Ярослава, словно ожидая его одобрения. Вы меня слышали? Его звонки мешали учебному процессу. И да, обо всём этом мы поговорим в ваше личное время, на перемене. А сейчас у нас занятие, — сказала я, глянув на часы, — и нам ещё многое нужно успеть. Ощущая себя то ли акробатом, то ли клоуном, я снова встала у доски, чувствуя на себе насмешливые взгляды и слыша смешки. Однако, абстрагировавшись от всего, я начала рассказывать про соединительные и интенционные тире. Подружки Барби, явно решив поддержать Зарецкого, вместо того, чтобы ответить на вопрос о том, перед какими сравнительными союзами т-р в простом предложении ставиться не будет, стали рассказывать теорему по геометрии. Я обозлилась так, что, наверное, поставила бы этим курицам колы прямо в журнал, но положение спасла от тазелиноглазая девочка с первой парты, Полина Маслова. Лучшая ученица класса и просто хороший человек. Она взяла и отчитала своих одноклассниц, сказав, что они некрасиво себя ведут. Барби обалдели. Маслова, а ты немного ли на себя берёшь? спросила брюнетка. Я просто хочу усвоить материал, опустила глаза Полина. Ох уж эти страшные девочки, вечно им приходится много учиться, чтобы хоть чего-то добиться в жизни, фальшиво вздохнула блондинка. Ученики стали смеяться, и громче всех вшифков, однако продлилось это недолго. Зарецкий искучающим голосом почему-то попросил всех заткнуться. И я заметила, как Полина благодарно на него взглянула, но Енот этого не видел. Едва я снова приступила к материалу, как Стас снова открыл свой большой рот и стал переговариваться с учеником, сидящим на другом ряду на весь класс. Я хотела сделать ему очередное замечание, однако не успела. Их совершенно неожиданно заткнул Иван Дейберт, доселе молчавший. Видимо, его боялись. Поэтому парни заткнулись, лишь злобно сверкнули глазами. В этот же день, на втором уроке, один из парней развлекал себя и весь класс тем, что каждые 10 минут бегал якобы по нужде в туалет, фальшиво объясняя мне, как ему плохо после поедания какого-то диковинного и неводящегося на нашем континенте фрукта, привезённого ему родителями из Африки. Понимая, что это очередной прикол, я делано сочувствовала ему, а после урока взяла за руку И силой потащила к школьной медсестре, грузной тетеньке с веселыми глазами, которая, походу, сразу поняла, что ученик прикидывается, и пригрозила ему клизмой. Мальчишка испугался и сообщил, что у него все прошло, а после сбежал. «Валерьянки накапать?» — спросила меня тогда понятливая медсестра. «Эти детишки кого угодно доведут. Сама видишь, школа элитная, много детишек богатых родителей, а они себя ведут порою по-скотски». И слова другого не подберёшь. Нет, спасибо, улыбнулась я. Всё хорошо. Этот день закончился тем, что я не успела провести и половину от запланированного, и чувствовала себя при этом ужасно. Меня прямо-таки распирало от злости, но я должна была держать лицо. Из школы я вышла в состоянии близком к бешенству. Это было только начало хорошего дня. сепшал Зарецкий по телефону, когда я стояла на остановке, но всё, что могла, так это тихо выругаться. Светлана Викторовна при этом былагами отсутствовала, и в этот день, и в другие, решив, что я уже отлично управляюсь со школьниками, она убегала в учительскую и лишь изредка заглядывала на моих уроках в кабинет. Как только учительница появлялась, класс начинал вести себя пристойно, а она не могла нарадоваться на то, какие у меня прекрасные взаимоотношения с детьми. Сначала я пыталась ей намекать, а потом сказала прямо, что дисциплина в 11 Г ужасная. Однако Светлана Викторовна не поверила мне и сказала, что умение общаться с учениками приходит лишь с опытом, а потом добавила, что я чересчур требовательна к себе, и мне только лишь кажется, что всё не так хорошо. Возражать ей я не видела смысла. Чем больше я преподавала, тем сильнее понимала, что ни за что не стану учителем. И виноват в этом был Зарецкий. С этого урока меня постоянно преследовали посторонние звуки, ужасно отвлекающие всех от учебного процесса. То приходили сообщения, то начинала играть музыка, то звонили будильники. Кто-то однажды запустил игру по телефону, и четверть урока меня нервировал звук выстрелов и непонятного рёва, пока я не отобрала у друга Стаса, сидящего с ним за одной партой, телефон. А кто-то включал во время урока тоскливый волчий вой. Причём делали это с нескольких телефонов, и я никак не могла понять, откуда раздаётся звук.